Нахлобучив на голову арктическую шапку и подняв воротник, Адамберг наблюдал издалека за подготовкой к светотатственным действиям. Шел холодный дождь, и стволы деревьев на кладбище в Ришелье казались угольно-черными. Полицейские натянули вокруг могилы судьи красно-белую ленту, оцепив ее как опасную зону. Бразион тоже приехал, что было удивительно. со стороны человека, давно бросившего оперативную работу. Он стоял у могилы прямой, в сером пальто с бархатным черным воротником. Адамберг подозревал, что Бразион испытывает тайный интерес к чудовищному пути Трезубца. Данглар, разумеется, приехал, но держался в стороне от могилы, как будто хотел снять с себя всякую ответственность. Стоявший рядом с Бразионом майор Мардан... переминался с ноги на ногу под потерявшим форму зонтом. Это он посоветовал рассердить привидение, чтобы завязать бой, и теперь, возможно, жалел о своем совете. Ретанкур была без зонта и проявляла полную бесстрастность. Никто, кроме нее, не заметил Адамберга в глубине кладбища. Они обменялись взглядами. Все были молчаливы и собраны. Четыре местных жандарма отодвинули могильную плиту. Адамберг заметил, что она совершенно не пострадала от времени и блестела под дождем, словно на нее, как и на судью, не оказали никакого действия 16 прошедших лет. Земляной холмик рос медленно, мокрую землю было трудно копать. Полицейские дули на ладони и топали ногами, чтобы согреться. Адамберг... Чувствовал, как напряглось его собственное тело. Он следил взглядом за Ританкур, дышал в унисон с ней, как в ближнем бою. Лопаты ударились о дерево. Комиссару показалось, что над кладбищем разнесся голос Клементины. «Нужно вырошить листья в самых темных местах, поднять крышку гроба». Адамберг знал, если тело судье в ящике, Он нырнет следом за ним, в могилу. Жандармы наконец закрепили веревки и теперь вытягивали наверх дубовый гроб, довольно хорошо сохранившись. Жандармы принялись раскручивать винты, когда бразион жестом попросил их поднять крышку. Адамберг начал подбираться ближе, переходя от дерева к дереву, благо всеобщее внимание сконцентрировалось на гробе. Он следил, За клещами Слушал, как скрипит дерево Наконец крышка оторвалась И упала на землю Адамберг Смотрел на безмолвные лица Бразион первым Присел на корточки И протянул гробу руку в перчатке. Взяв у ританкур нож Он сделал несколько надрезов И тут же встал По его перчатке струился блестящий Белый песок состоящий из твердых, острых, как стекло кристаллов, текучий и неуловимый, как сам фюльжанц. Адамберг бесшумно удалился. Через час Ританкур постучалась в дверь его номера. Счастливый Адамберг открыл и похлопал лейтенанта по плечу. Она села на кровать, и посредине образовалась впадина, как в гостинице Брыбев, в Готино. Как и в брыбёфе, она открыла термос с кофе и поставила на ночной столик два стаканчика. «Песок», — улыбаясь, сказал он, — «длинный мешок весом 83 килограмма, который положили в гроб после осмотра доктора Шуазель. Когда приехали из похоронного бюро, крышку уже заколотили. Как они реагировали, лейтенант?» Данглар по-настоящему удивился, а Мардан внезапно расслабился. Вы знаете, как он ненавидит подобное представление? Бразион почувствовал явное облегчение в душе. Возможно, он даже был доволен. Но по нему разве поймешь? А вы-то сами что чувствуете? Я освободился от мертвеца, но мне на пятки наступает живой. Ритан расчесала волосы и снова забрала их в короткий хвостик, «Вы в опасности?» — спросила она, протянув ему чашку. «Теперь да. Я тоже так думаю. Шестнадцать лет назад я подошел близко, и над судьей нависла серьезная угроза. Именно поэтому он и запланировал свою смерть. Он все равно мог вас убить. Нет. Слишком много полицейских были в курсе дела. Моя смерть могла обернуться против него. Он хотел одного». «Получить свободу рук». И он ее получил. После его смерти я оставил расследование, и Фюльжан смог убивать без помех. Он бы так и поступал, не узнай я, о случае в Шильтигеме. Лучше бы я не открывал газету. В тот понедельник она привела меня сюда, превратив в убийцу в бегах. «Газета очень даже пригодилась», — не согласилась Ританкур. «Мы нашли Рафаэля». Но я не спас ни его, ни себя, зато предупредил судью. Он знает, что я снова взял след с момента его бегства из Шлос. Вивальди дал мне это понять. Адамберг сделал несколько глотков кофе. Аританкур кивнула, даже не улыбнувшись. Он великолепен, сказал комиссар. Вивальди? Кофе. Вивальди тоже хороший парень. В этот самый момент, когда мы тут разговариваем, трезубец, возможно, уже выяснил, что я отменил его смерть. Мы узнаем это завтра. Я снова встал на пути у этого человека, но схватить его не могу. Как не могу забрать Рафаэля со звездной нивы, где он кружит по орбите? Не могу обелить себя. Фюльжанс до сих пор держит ситуацию. Под контролем. Предположим, что он последовал за нами в Квебек. Столетний старик? Я сказала, предположим. Предпочитаю старика, мертвецу. В таком случае он не преуспел. Ему не удалось вас свалить. Не удалось. Я на три четверти в зубьях расставленного им капкана. У меня осталось пять недель жизни на свободе. Что немало. — Вы пока не в тюрьме, и вы все еще живы. Он уж но его корабль попал в бурю. — Будь я на его месте, Ританкур, в первую очередь освободился бы от легабова. Я тоже. А потому предпочла бы, чтобы выносили бронежилет. — Судья убивает вилами, трезубцем. — Но для вас может сделать исключение. Адамберг на мгновение задумался — «А думаете, он может пристрелить меня без церемоний, как экземпляр вне серии?» «Именно так. Вы думаете, речь все-таки идет о серии, не о спорадических убийствах?» «Я много об этом размышлял». Меня всегда одолевали сомнения. Непреодолимое влечение к убийству работает на более коротких, чем у судьи волнах. Его преступления совершаются с очень большими перерывами. У серийного же убийцы все происходит с точностью до наоборот. Трезубец не маньяк. Убийства выверены, запрограммированы, разнесены во времени. Они дело всей его жизни, и он не торопится». Возможно, судья поступает так намеренно, ведь вся его жизнь подчинена этой идее. Не исключено, что Шильтигем был его последним деянием или тропа в халле. Лицо Дамберга исказило гримаса отчаяния. Так случалось всякий раз, когда он вспоминал о преступлении на берегу Утауэ, о своих руках, испачканных кровью. Он поставил чашку и сел в изголовье кровати, положив ногу на ногу. «Что говорит против меня?» — сказал он, разглядывая свои руки. «Это неправдоподобность путешествия столетнего старика в Квебек. После Шельтигема у него было много времени на то, чтобы сплести для меня сеть. Он не за три дня все это придумал. К чему ему было кидаться следом за мной за океан?» «Вы не понимаете...» это идеальная возможность возразила ританкур техника судьи не годится для города убить жертву спрятать тело привести в нужное место одуманненого козла отпущения всего этого в париже он сделать не мог судья всегда действовал в сельской местности командировка в канаду предоставила ему редкий шанс возможно сказал дамберг не отрываясь от разглядывания ладони Есть кое-что еще. Снижение умственных способностей. Адамберг взглянул на лейтенанта. Скажем так, уход с ринга, смена ориентиров, потеря навыков, ослабление рефлексов, разрушение структуры. В Париже было бы практически невозможно заставить людей поверить, что комиссар полиции, выйдя однажды из конторы, взял, да и поддался смертоносной ярости. «На новом месте человек меняется и действует по-иному», — грустно подтвердил Адамберг. «В Париже никто не назвал бы убийцей вас. Там? Да. Судья воспользовался случаем, и у него получилось. Вы читали в досье, как о же, о растормаживании неосознанных стремлений. Великолепная задумка при условии, что удастся подкараулить вас в лесу. Одного». Он хорошо меня знал, когда я был ребенком, и до восемнадцатилетнего возраста. Он мог вычислить, что я пойду ночью гулять. Все вероятно, но ничто не доказано. Ему необходимо было узнать о поездке, но я больше не верю в версию о шпионе. Ританкур распряла пальцы и начала разглядывать свои короткие ногти, как будто сверяла шифровальным блокнотом. «Должна признать у меня...» Концы с концами не сходятся. Раздраженно сказала она. Я говорила с каждым. Бродила, как невидимка. Из комнаты в комнату никто не считает, что вы могли убить ту девушку. Обстановка в отделе неспокойная, напряженная. Все говорят обиняками, как будто чего-то ждут. К счастью, Данглар оказался отличной заменой и поддерживает спокойствие. Вы больше в нем не сомневаетесь? Нисколько. Оставляю вас, комиссар, сказал Ританкур, убирая Термос. Машина уезжает восемнадцать часов. Я найду способ передать вам бронежилет. Мне он не нужен. Я вам его передам. Черт побери, то и дело восклицал Бразион, возбужденный экскурсией на кладбище. Они возвращались в Париж. Восемьдесят килограммов песка. Он был прав, черт возьми. Такое с ним часто случается, откликнулся Мордан. Это все меняет, продолжил Бразион. Теория Адамберга обретает реальность. Тип, симулирующий свою смерть, не ягненок. Старик все еще функционирует. В его активе двенадцать убийств. И последнее он совершил в возрасте 93, 95 и 99 лет, уточнил Данглар, «Вам это кажется возможным, господин окружной комиссар? Столетний старик тащит по полям свою жертву и ее велосипед?» «Это проблема, вы правы. Но Адамберг угадал насчет смерти фельжанца. Это факт. Вы отрекаетесь от него, капитан? Я просто сопоставляю факты и вероятности». Данглар молча сидел на заднем сиденье, не вмешиваясь в разговор коллег, Потрясенных воскресением старого судьи. Да, Адамберг оказался прав, что еще больше осложняло ситуацию. Приехав домой, он дождался, когда дети заснут, и позвонил в Квебек. Там было шесть часов вечера. «Есть успехи?» — спросил он своего квебекского коллегу. Он с трудом сдерживал нетерпение, слушая объяснения собеседника. «Нужно...» ускорить дело, — отрезал Данглар. — У нас все изменилось. Провели эксгумацию и обнаружили вместо тела мешок с песком. — Да, ты правильно понял. И наш окружной, похоже. — Поверил. Но настоящих доказательств как не было, так и нет. Действуй быстро и эффективно. Он может выйти сухим из воды. Адамберг поужинал один. В маленьком ресторанчике в Ришелье, в той уютной и чуточку грустной тишине, которая свойственна провинциальным гостиницам в мертвый сезон, совсем не похожи на шумные черные воды Дублина. В девять вечера город кардинала опустел. Адамберг поднялся в номер и улегся на застеленную розовым покрывалом кровать. Подложив руки под голову, он пытался удержать разбегающиеся мысли, разложить их по ячейкам. Зыбучий песок, куда нырнул судья, чтобы исчезнуть, из мира живых. Нависшая над ним угроза с тремя железными зубцами. Выбор Квебека в качестве места — казни. Замечание Данглара тяжким грузом лежало на другой чаше весов. Он с трудом мог себе представить, как столетний старик, Волочет тело Элизабет Винт через поля. Девушка, чье имя ассоциировалось с легким ветерком, была отнюдь не хрупкой. Адамберг моргнул. Так Рафаэль всегда говорил о своей подружке Лизе, легкая и страстная, как ветер. Ее фамилия Отан происходила от названия теплого юго-восточного ветра. Два ветра — Винт и Отан. Он приподнялся на локте и начал мысленно восстанавливать в хронологическом порядке имена других жертв. Эспир, Лефебюр, Ванту, Субис, Лантритьен, Местер, Лессар, Матер, Бразилье, Февр. Ванту и Субис встали в один ряд Свинт, Отан. Сноска, Ванту, От французского Вант, ветер, «субис» — французский, «легкий ветерок», «винт» — английский, ветер. Четыре олицетворения ветра. Адамберг включил свет, сел за бюро и составил список жертв, ища комбинации и связь между двенадцатью именами, но не нашел ничего, кроме первых четырех слов. Ветер — воздух. одна из четырех стихий, вместе с огнем, землей и водой. Возможно, судья хотел собрать своего рода космогонический пасьянс и стать повелителем четырех стихий, богом наподобие Нептуна с трезубцем или Юпитера с молнией. Комиссар нахмурился и перечитал список. Только фамилия Бразилие могла ассоциироваться с огнем или костром. Сноска. Бразилье от французского «бразье». Костер. Ни одна другая фамилия не имела ничего общего ни с огнем, ни с землей, ни с водой. Он устало оттолкнул от себя список. Неуловимый старик, выстраивающий непонятную цепочку убийств. Он вспомнил Юбера, столетнего старика из своего детства, который едва мог двигаться. Он жил... На верхней улице и орал из своего окна всякий раз, когда взрывалась жаба. Восемьдесят пять он спустился бы вниз и задал им трепку. На пятнадцать лет моложе. Адамберг выпрямился и положил ладони на стол. «Слышать других», — сказал Ританкур. А доктор Куртен был категоричен. Нельзя игнорировать его мнение профессионала только из-за того, что оно не совпадает с его собственными знаниями. На пятнадцать лет моложе. Судье было 99 лет, потому что он родился в 1904 году. Но ну разве дьяволу есть дело до да метрики? Адамберг сделал несколько кругов по комнате, схватил куртку и выскочил на улицу. Вышагивая по прямым улицам городка, Он оказался у парка, где стояла в ночной тени статуя кардинала. Ловкий правитель, не чуравшийся мошенничество. Адам Барк сел рядом с памятником подтянул колени к подбородку. На пятнадцать лет моложе? Предположим, то есть он родился в 1919, а не в 1904, значит, сегодня ему 84. А не девяносто В этом возрасте старый Юбер еще забирался на деревья, когда подстригал их. Да, судья всегда выглядел моложе своих лет, даже несмотря на седину. Посчитав на пальцах, Адамберг определил, что в начале войны ему было 20, а не тридцать А в 1944-м 25. Почему именно 1944 -й? Адамберг поднял глаза на бронзовое лицо кардинала, как будто тот мог ответить на этот вопрос. «Ты все прекрасно знаешь сам, мой мальчик», словно бы говорил ему человек в красном. «Мальчик» и впрямь знал. 1944 год. Труп с тремя ранами, расположенными строго по прямой линии. Он исключил это убийство из списка по причине молодого возраста убийцы, Парню было двадцать пять, а не сорок. Адамберг уперся лобом в колени, чтобы сосредоточиться. Мелкий дождик обволакивал его туманным коконом у ног хитроумного кардинала. Комиссар терпеливо ждал, пока давние факты выплывут из тумана или безымянная рыба вынырнет из древнего ила озера Пинг. Речь шла о женщине. На ее теле три раны — Убийству предшествовала история чьей-то гибелью в воде. Когда? До убийства? После? Где? В болоте? В пруду? В Ландах? Нет, в салоне. В пруду в салоне утонул мужчина. Отец, после его похорон, и была убита эта женщина, из глубин памяти всплывала фотография в старой газете. лица отца и матери над ними – заголовок. Это событие серьезно потрясло общественное мнение, раз удостоилось специальной вкладки в газете. Нетерпеливое ожидание высадки союзников задвигало все остальное на задний план. Адамберг сжал кулаки, мучительно вспоминая заголовок «Трагическое убийство матери в салоне». Вот так называлась статья. Подчиняясь инстинкту, Адамберг не шелохнулся. Всякий раз, когда смутная мысль начинала пробиваться на поверхность из глубин подсознания, он замирал из страха спугнуть озарение, как удильщик, клюющую рыбу. Он подсекал ее, подтащив к берегу, уверившись, что она не сорвется. После похорон единственный 25-летний сын утонувшего, убил свою мать и сбежал. Но остался свидетель, то ли слуга, то ли служанка. Парень оттолкнул его, убегая. Поймали его или нет? Неужели ему удалось раствориться во время высадки союзников и освобождения? Адамберг не знал. Он не углублялся в подробности этого дела, потому что убийца был слишком молод для судьи-фюльжанца, на пятнадцать лет моложе». «Значит, Фюльжанс мог быть виноват в убийстве матери вилами!» В памяти внезапно всплыли слова майора Мордана. «Его первородный грех, его первое убийство, то, что порождает призраков!» Адамберг подставил лицо дождю и начал кусать губы. Он заблокировал все убежища призрака, вынудил привидение к реинкарнации — и нашел первородный грех. Он набрал в темноте номер Жозетты, надеясь, что дождь не повредит обнажившиеся лапки аппарата. Услышав голос старушки, он подумал, что выбрал самого результативного из своих коллег. Худенькая помощница с хитрым личиком, бродящая в тапках и серегах по неизведанным подземельям, интересно, какие она надела сегодня. Жемчужные или золотые — «В форме листка клевера?» «Жозетта, я вас не отрываю от дела?» «Вовсе нет, я шарю в одном швейцарском сейфе». Жозета, в гробу был песок. Мне кажется, я нашел первое убийство». «Подождите, комиссар, я возьму ручку». Адамбарк услышал в глубине коридора громкий голос Клементины. «Говорят же тебе, он больше не комиссар». Жозетта в двух словах... пересказала подруге историю с песком. «Слава Богу!» прокомментировала та. «Пишу, комиссар», — сказала Жозетта. «Мать, убитая сыном, в 44 четвертом году, это случилось до высадки союзников, в марте или в апреле, все произошло в салоне после похорон отца». «Три раны в линию?» «Да». «Двадцатипятилетний убийца скрылся», Ни фамилии, ни места я так и не вспомнил. И это очень старая история, похороненная под спудом лет. Буду работать, комиссар. — Снова ты называешь его комиссаром, — пробурчала где-то в глубине квартиры Клементина. — Такова жизнь Жозетта. Звоните мне в любое время. Адамберг спрятал телефон и медленно побрел гостиницу. Каждый внес свою лепту в эту историю — сан Мардан, Данглар, Ританкур, Рафаэль, Клементина, ну и Вивальди, конечно, доктор Куртен, Кюре, Грегуар и даже кардинал Ришелье, возможно, даже Трабельман со своим «чертовым собором». Жозетта позвонила ему в два часа ночи. «Так, — сказала она, — мне пришлось влезть в национальный архив и заглянуть на чердак полиции». То еще, дельц. Сожалею уже, Зет. Да нет, все в порядке. Клейми сварила мне кофе, добавила арманьяк и поджарила гренки, обхаживала меня как подводника, готовящего торпедную атаку. 12 марта 1944 -го года в деревне Коллери в Луаре состоялись похороны Жерара Гиомона умершего в возрасте 61 -го года. Он утонул в пруду. Да, что это было несчастный случай или самоубийство осталось невыясненным. Его лодка дала течь и затонула на середине пруда. После похорон и поминок сын усопшего, Ролан Геомон, убил свою мать, Мари Геомон. Я помню, что там был свидетель, Жозет. Да, кухарка. Она услышала вопль, начала подниматься по лестнице и... Парень сбил ее с ног. Он выбегал из комнаты матери. Кухарка нашла свою хозяйку, убитой. Больше в доме никого не было. Никто не сомневался, кто убийца. — Его задержали? — с тревогой спросила Дамберг. Нет. Предполагали, что он пошел в Маки и мог там погибнуть. — Вы нашли его фотографии? Газетные снимки. — Ни одного. Шла война, сами понимаете. Кухарка умерла. «Я проверила в архивах. Комиссар, а разве наш судья мог быть тем убийцей? Ведь ему в сорок четвертом исполнилось сорок. Жозета, он на пятнадцать лет моложе».